Глава 39 Джойс. Сейчас уже завтрашнее утро, если я понятно выражаюсь, и я только что вернулась из магазина. Вот-вот будут новости. Сумка с термосом и зонтик готовы, ждут на столике в коридоре, и об этом тоже расскажу. Элизабет думает, что Дуглас подделал свою смерть. Как видно, у них это не такая уж редкость. Убить кого-то, подстроить, чтобы его труп опознали как твой, и избежать с двадцатью миллионами. Кому как, но это определённо удобный вариант, если, конечно, удаётся всё провернуть. Мы вчера собирались у Ибрагима. Элизабет хотела изложить свою теорию с Юрирдан. Ибрагим, кстати, двигается уже лучше, но вид у него грустный, а это на него совсем не похоже. То есть он всегда меланхоличен, когда не составляет списки или чего-нибудь не объясняет, но грустным его очень редко видишь. Надо как-то вытащить его из дома, усадить снова за руль его машины, вернее, роновой машины, но вы меня поняли. Очень приятный вечер получился. Ничего особенного, но особенного нам и не надо. Гостья из ми Год назад показалась бы мне диковинкой, однако сейчас я к такому уже привыкаю. Сью Рирден тоже выглядела несколько грустной. Наверное, из-за последних событий у нее на службе возникли неприятности. Я стала понимать, как важно сделать паузу, просто выпить и поболтать с друзьями, даже когда вокруг начинают громоздиться трупы, как это происходит в последнее время. Это, конечно, вопрос равновесия. Трупы ведь к утру никуда не денутся, и нельзя позволить им испортить удовольствие от пиццы. Мы не так уж много говорили об этом деле, пока Элизабет не затеяла разговор о Дугласе и о погоде. Этим она хотела расшевелить Юрирдан, а потом выложила все разом. О притворной смерти Дугласа и прочим. Для меня это сложновато. «Как он мог такое устроить?» «Хотя, надо полагать, если вы не согласны потрудиться ради кражи 20 миллионов, то вы просто лентяй». Видно было, что Сью не готова сразу отмахнуться от этой идеи. Она понимает, что Элизабет ей мозги выила бы. Да ей самой, наверное, хочется верить в подобное» когда бьешься над делом, во что угодно поверишь, лишь бы покончить с ним». Я гордилась Элизабет, ведь она поделилась сведениями, и после ухода с Ю я собиралась сказать ей об этом и о том, что она проявила подлинную зрелость. Но тут она объявила, что хочет нам кое-что показать, и позвала в лес. «Ах Элизабет!» «Учтите к тому же, что время уже перевалило за десять, и я не раз повторила. Ну, было очень приятно. В общем, мы собрались. Рон сходил за фонариком, а Ибрагим идти отказался, но пожелал нам удачи. Я чмокнула его в щеку и заметила, что он хорошо выглядит. Он поймет, что я имела в виду совсем обратное. Мы же добрые друзья. Пока поднимались на холм, Элизабет подробно объяснила, как до всего додумалась. Она гуляла здесь с Дугласом, когда он был в Куперсчейзе. Поппи тащилась следом, надев наушники. «Бедняжка Поппи! Мне кажется, из всех погибших только её и жалко. Смерть Эндрю Гастингса по мне вполне справедлива. Легко пришло, легко ушло. Такая у него была работа». Кто торгует рыбой, рыба и пахнет. А Дуглас, ну, если он мертв, то, вероятно, тоже сам виноват. Но Поппи совсем из другой истории, и мне жаль, что она очутилась в этой. Элизабет и Дуглас остановились у одного дерева, и мы вчера ночью до него дошли. Рон высветил фонариком большое дупло. Рон был в своей стихии. Совсем как Джерри, когда в его руки попадал фонарь. Вы когда-нибудь слышали о тайных почтовых ящиках? Шпионская штука. Место, совершенно всем доступное, расположенное у всех на виду, где можно что-то спрятать, и никто случайно не наткнется. Шпион А что-то бросает туда для шпиона Б. Микрофильм или нечто подобное. Шпион Б... Прогуливается по прибрежней полосе вдоль канала, просто к примеру. Поднимает шатающийся столбик изгороди, тоже к примеру. И вот оно. Когда они с Элизабет стояли под тем деревом, Дуглас сказал, что из него вышел бы отличный тайник, вроде того, который они когда-то использовали. Элизабет согласилась и больше об этом не думала. Хотя, конечно, это не так. Элизабет думает без передышки. Она убедила себя, что Дуглас неспроста обратил ее внимание на это дерево и что-то спрятал там для нее. И, как это часто бывает, она оказалась права. Она попросила Рона посветить фонариком в дупло. «И угадайте, что мы нашли?» «Я знаю, о чем вы сразу подумали. Алмазы». Но, боюсь, такой удачи нам не выпало. Даю слово, найди алмазы, я совсем иначе начала бы эту запись. Я начала бы с «Мы только что нашли алмазы на 20 миллионов фунтов». Или как-то в этом духе. Не распространялась бы о Роновом фонарике и о печали Ибрагима. Прямо с этого и начала бы. Взяла бы быка за рога. Только об алмазах и твердила бы. Но то, что мы нашли, не намного хуже. Элизабет вытащила письмо на хрустящей белой бумаге, запечатанное в прозрачный пакетик. Чтобы не отсырело, конечно. Честное слово, для чего только не пригождаются эти пакетики с застежками. У меня их полный ящик. Письмо было сложено вдвое, сверху от руки надписано ее имя. Элизабет отметила, что почерк принадлежит Дугласу. «Раньше мы узнавали друг друга по почерку. Помните?» Она достала лист из пакетика и развернула. «Бумага была дорогая, совсем не такая, на какой пишет банк или муниципалитет. Интересно, дорогую бумагу делают из дорогих деревьев или просто используют какой-то особенный способ?» Элизабет прочла письмо сперва про себя, потом слух. И узнав, что в нем было, вы поймете, куда мы сегодня собрались. Сразу разберетесь, чего ждут на столике термос В магазин я, кстати, ходила, потому что там стоит ксерокс, а он-то мне и был нужен. Сделала по копии письма для каждого из нас четверых и еще две на случай, если мы решим, что дальнейшее заинтересует Криса с Донной. «Тридцать пенсов за копию!» Трудновато такое оправдать. А мне еще пришлось сделать две лишние, потому что в первые два раза я положила письмо не той стороной. Просто грабеж среди бела дня. Невольно задумаешься, куда идут все эти деньги. На обратном пути я обо всем рассказала Рону, и он тоже возмутился. Оригинал я занесла Элизабет. Она выглядела довольно устала, и это на нее не похоже. Хотя мы, конечно, вчера поздно легли. Зато она, наконец, надела мой браслетик дружбы. Очень мило с ее стороны. Моя копия письма сейчас передо мной. Вот что в нем говорится. Милая Элизабет. Ну что ж, ты умница, в чем я ни минуты не сомневался. Естественно, я знал, что ты найдешь письмо. Пора выкладывать карты на стол. Лучше мне сразу извиниться за кражу алмазов, с которой всё началось. Определённо, у каждого есть своя цена, и я стою недёшево — 20 миллионов фунтов. Хорошие деньги. Очень непросто устоять, когда миллионы лежат прямо перед носом, а ты — динозавр на пороге пенсии. Быть может, я и динозавр, но парой трюков ещё владею, и несколько лет у меня осталось впереди. Если так, то я не стану тратить время даром. Тихая жизнь пенсионера не по мне. Конечно, не следовало их красть, это само собой. Ты, например, не стала бы. Но, надеюсь, ты не осудишь меня за тягу к приключениям. У тебя у самой сколько их было? По крайней мере, в последние недели кровь в моих жилах бьется, как в былые времена, и это прекрасно. Ну, хватит обо мне, давай к делу. Если ты читаешь это письмо... Полагаю, случилось одно из двух. Возможно, я убит. Кто-то под пыткой заставил меня выдать, где алмазы. Под пыткой я долго не способен продержаться, даже ради приключения. Я мог бы, конечно, послать их искать ветра в поле, а пока они спохватились бы, что их водили за нас, меня уже прикопали бы где-нибудь в лесу. Если я мёртв, надеюсь, ты хоть немножко взгрустнёшь обо мне» и простишь мне многочисленные прегрешения. Я твои давным-давно простил. Не знаю, кто будет заниматься похоронами, я сейчас ни с кем особо не связан. Пара пустяковых историй на стороне, но без этого твой покорный слуга никогда не обходился. Друзей я за жизнь накопил немного, да и тех, кто был, растерял. Если тебя станут спрашивать, кто их знает». «Отец и мать мои похоронены в Нортумбрии. Постарайся, пожалуйста, чтобы меня положили как можно дальше от них. Может, в Рее? Помнишь, мы проводили там выходные? В коттедже. Есть, конечно, и второй вариант, который мне гораздо больше по вкусу. Он подразумевает, что мне все сошло с рук. Мартин Ломакс хочет моей смерти. Нью-Йоркская мафия хочет моей смерти» а служба хочет умыть руки. В данный момент я не представляю, как мне удалось бы уйти, но я всегда был изобретателен. Вдруг что-то доподвернется. В голове шевелится пара мыслишек. Итак, я или мертв, или богат, и ты легко можешь проверить, в каком из этих двух состояний я нахожусь. Алмазы в ячейке камеры хранения. Ты знаешь, я собирался жить в Куперсчейзе, поэтому оставила их под рукой, чтобы иметь возможность забрать их легко и просто. Или, если до такого дойдет, чтобы ты имела такую возможность. Милая, алмазы в ячейке 531 на Фархайвенском железнодорожном вокзале. Ты, конечно, сумела бы ее вскрыть, но я оставляю в этом пакетике ключ. Так что попытай счастья. «Если алмазы окажутся в ячейке, тогда ты будешь знать, что я мёртв. Если откроешь ячейку, а алмазов нет, значит, я сумел выкрутиться». И прямым ходом отправился к нашему старому антверпенскому приятелю Франко, чтобы обратить всё в наличные. «Если ты не обнаружишь алмазов, то поймёшь. Я теперь вольная птица, притом очень богатая. Если тебя это хоть немного интересует...» «Будь уверена, я придумаю, как с тобой связаться. Сама понимаешь, я в любом случае найду, с кем разделить жизнь. Но если этим человеком окажешься ты, я стану счастливейшим из смертных». «Не вини старого дурня за попытку». «Благослови Бог тебя, Элизабет. И, конечно, Джойс, Рона и Ибрагима тоже. Догадываюсь, что вы оставите все полученные сведения при себе». Зачем извещать Сью и ее шайку? Не знаю, сколько тебе понадобилось времени, чтобы найти это письмо. Полагаю, что не очень-то много. Если я умер, то благодарю тебя за расторопность и проницательность, а если жив, то у меня все равно будет кое-какая фора. Молодец, что разыскала тайник. Я знал, ты не пропустишь мой намек мимо ушей. Ты всегда такой была и останешься. Лучший из лучших. Ячейка 531. Файрхевенский вокзал. Если алмазов там нет, я свободен. Если алмазы там, я мертв. Итак, это еще одно письмо от покойника? Кто знает. Но признайся, у тебя ведь кровь быстрее побежала по жилам. Всегда с любовью. Дуглас. «Красивый почерк, в этом ему не откажешь». Мы с Элизабет через несколько минут сядем в микроавтобус, следующий до Фархевена. Вокзала тамошнего я совсем не знаю, но станция довольно крупная, оттуда можно уехать в Брайтон и в Лондон. Веб-сайт сообщает, что там есть Коста, книжный магазинчик и место, где кормят сосисками в тесте и пирожками» а также зал ожидания первого класса, который шикарно выглядит на фото, и большой туристический центр, и, конечно, камера хранения. Так что, возможно, скоро мы найдем алмазы на 20 миллионов фунтов. Знаю, оставить их себе Элизабет не позволит, но хотя бы подержим в руках. Отдадим мы их Сью и Лэнсу? Или Крису с Донной? Я хотела бы показать их Донне, так что я за неё но, вероятно, на такой случай тоже есть правила А вдруг мы ничего не найдем? Вдруг Дуглас выкрутился, обвел всех вокруг пальцы и дал тягу? Старый человек, опьяненный свободой, купающийся в деньгах и надеющийся, что Элизабет его еще любит. Единственный способ узнать — сесть в микроавтобус. Thank <laughs> you.